Глава первая. 1988 год. «Бежим!» — завопил хомяк не своим голосом. Это был какой-то пронзительный, почти девчачий фальцет. Я оторвал взгляд от тротуара и сразу увидел зверя. Он стоял чуть поодаль, на нашей стороне улицы, и смотрел прямо на нас. Сердце сорвалось куда-то в желудок. Зверь стремительно рванулся к нам. Хомяк побежал в ту сторону, откуда мы пришли. Запоздало ойкнув, я кинулся за ним. Хомяк был примерно моего роста, но толстоват, и я быстро его догнал. Кличка Хомяк, на самом деле его звали Чак, приклеилась к нему пару лет назад, после выхода фильма «Балбесы». «Куда?» — прохрипел я. «На главную!» «Слишком далеко!» Я оглянулся через плечо. Зверь летел прямо как олимпийский чемпион Карл Льюис. Ноги едва касались тротуара, а руки работали как поршни. Я заметил, что он даже сбросил на тротуар рюкзак. Я подумал, не сбросит ли и мне свой холщовый рюкзак, набитый книгами? Он шлепал меня по спине и мешал, как какой-нибудь якорь. Но тут хомяк свернул налево, на каменную дорожку, что вела к большим дверям Божьего дома церкви Святого Искупителя. Я затормозил так резко, что шлепнулся на землю и поздоровался пятерней с тротуаром. С трудом поднявшись на ноги, я рванулся по дорожке к церкви, а зверь перемахнул через трехфутовую живую изгородь, что ограждало церковные владения. Он неловко приземлился, сделал кувырок, тут же вскочил и по диагонали через лужайку, понесся прямо к нам, не теряя ни секунды. Да, он был настроен серьезно. Хомяк на полной скорости врезался в варочные двери из красного дерева. Пухлыми пальцами нащупал черные кованые дверные ручки, но я уже понял, нам хана. Двери будут заперты, и мы в ловушке. Зверь швырнет меня носом в бордюр, а потом топнет по затылку, и прощай зубы. Одна из дверей со свистом распахнулась на хорошо смазанных петлях. Хомяк завизжал от облегчения. Боясь оглянуться через плечо, зверь точно у нас на хвосте, я втолкнул хомяка внутрь. На четвереньках мы, стремглав, проскочили по лесенке с голубым ковром и ворвались в неф. Пробежали по проходу между дубовыми скамьями, куда обычно распихивая друг друга, садились прихожане скомандовал зверь за нашими спинами. Мы остановились. Не знаю, почему. Скорее всего, просто потому, что бежать нам было некуда. Возможно, верили, что тут нам сам черт не страшен. Все-таки мы в церкви. Под присмотром Бога. Это каким дураком надо быть, чтобы тронуть нас в его доме? Правда? Неправда. Хомяк громко пыхтел как бульдог его сестры, когда гонялся за теннисными мячиками на загаженном дворе у них за домом. Мое сердце тоже барабанило по ребрам, что было мочи, а ноги так и подкашивались. Мы оба повернулись лицом к нашей судьбе. Мы не знали, как на самом деле звали зверя, но зверь для него было самое то. Каким-нибудь здоровяком с патлами он не был, но весь состоял из мускулов. Широченные икры над узкими лодыжками, желестые предплечья, мощные бицепсы, на шее уродливые жилы культуриста. К тому же чисто внешне законченный псих. Возможно, из-за маниакального блеска в темных глазах или пульсировавшей на лбу вены, он напомнил мне Боннера из болезни роста или его злобного близнеца. «Все! Считай, вы оба покойники!» — прорычал он с непредвещавшей ничего хорошего ухмылкой. «В этот раз мы ничего не делали!» — запротестовал хомяк. «Вы обозвали меня мудаком!» Он приближался к нам медленно и угрожающе. Его руки были сжаты в кулаки. То, в чем он нас обвинял, было правдой. В прошлый раз мы назвали его мудаком, между прочим, за дело. В начале месяца, на второй день нового учебного года, Мы с хомяком ехали на велосипедах в Чатемскую школу, где вместе учились в восьмом классе. С тех пор, как три года назад мы стали лучшими друзьями, по утрам всегда ездили в школу вместе. Мы ехали на север по Кроуэлл-роуд, и тут в первый раз встретили зверя. Он нес здоровенную ветку, которую, наверное, отодрала от дерева во время ночной бури. Он держал ее поперек тела, и она перегородила весь тротуар, вынудив нас с хомяком съехать на дорогу. Когда мы проезжали мимо, он одарил нас пресной улыбкой, довольной неудобствами, которые нам причинил. Приподнявшись на педалях велосипеда и крутясь взад-вперед, чтобы удержать равновесие на малой скорости, я обозвал его мудаком. Он моргнул, не в силах осознать, что какой ты шкет позволяет себе так дерзить старшему. — Что ты сказал, пентюх? Чувствуя себя уверенно, на своем велосипеде хомяк крикнул «Сказал Пентюх, что ты мудак!» Безумные глаза зверя стали еще безумнее. Он отшвырнул ветку, потом один за другим снял ботинки и бросился за нами. Мы помчались прочь. Мой велик был на высокой передаче, и я не мог разогнаться так быстро, как хомяк. Я нажал на кнопку передачи, и цепь велосипеда с ржавым щелчком переключилась на другую. Я уже начал во все крутить педали, и тут зверь цапнул мой рюкзак. Я слышал, как его босые ноги шлепают по дороге у меня за спиной, и сообразил, что теряю скорость. Понял, мне конец, крышка. И что меня, как старину шалтая-болтая, уже не соберет никакая королевская рать. Но каким-то чудом я вырвался. Зверь бежал за нами еще с десяток ярдов, Потом остановился и давай чистить нас, на чем свет стоит. А мы дразнили его с безопасного расстояния. Конечно, что называется, нет большого ума. Раз он утром шел по Кроуэлл-роуд, скорее всего, к остановке автобуса для старшей школы на углу Кроуэлл и главной. Значит, жил где-то поблизости. А наша школа была как раз на Кроуэлл. Значит, мы запросто могли пересечься с ним снова. Либо по дороге в школу утром, либо по дороге домой после полудня. Вот мы и пересеклись утром. «Мы же пошутили!» — сказал зверю хомяк. «Честно!» «Да ну!» — сказал тот и ухмыльнулся так, что его всего перекосило. «Сейчас я вам так врежу, что будете сопли глотать и запивать своими ссаками, ясно? Ты не можешь бить нас в церкви!» — запротестовал я. «Спорим могу?» Кто-то позади нас откашлялся. Мы с хомяком обернулись. Задняя стена церкви была отделана деревянными панелями. Между двумя мрачными витражами висело такое же мрачное распятие. Справа от укрытого белой тканью алтаря у только что закрытой двери стоял отец Берридж. Вместо занятного прикида для воскресной утренней мессы на нем были черные джинсы и черная рубашка с белым воротничком священника. Мыл я такой же, как вы, только чуть более праведный. Из-под очков, в черепаховой оправе, на нас смотрели глаза стального цвета. Он явно не обрадовался, обнаружив трех пацанов, решивших порезвиться у него в святилище. «Он хочет нас избить!» — воскликнул хомяк, тыче жирным пальцем, в сторону зверя. «Они меня обозвали!» Взмахом божественной руки отец Берридж прервал все возражения. «Сегодня никто никого бить не будет», — объявил он сурово. «Ни в этом божьем доме, вообще нигде в городе. Ни сегодня, ни в любой другой день, если на то пошло. Если я о чем-то такому слышу, обязательно поговорю с вашими родителями». «Да вы моих родителей в глаза не видели», — огрызнулся зверь. Надо же, хватило наглости спорить не только со взрослым, но и со священником. Он вызывающе добавил Мой отец не живет в чатами, а мама тоже в церковь не ходит. Так что извиняйте. Поверь мне, сынок, ровным голосом заявил отец Берридж, мне не составит труда найти твою мать и поговорить с ней по душам. А сейчас, повторяю, никаких драк! Я ясно выразился! «Да, сэр!» — сказал хомяк, дернув головой. «Да, отец!» — сказал я, подумав, «Как здорово, что есть священники и церкви!» Зверь что-то пробурчал, явно давая понять, что увещевания священника до него не дошли. Злобно взглянув на хомяка и меня, этот взгляд говорил, «Драка будет, еще какая, и очень скоро!» Он вышел из церкви.